Царизм становился жандармом Европы, и граф Якобинец стал фигурой одиозной. Строганов вызвали в Петербург. Он вошел в число молодых друзей императора Александра I. Строганов поверил в либерализм Александра, в то, что он действительно хочет преобразить Россию, и стал членом негласного комитета. Но вскоре он убедился, что либерализм Александра показной, что ни о каких преобразованиях и речи быть не может. Строганов оставил государственные дела и перешел на службу в армию. Герой Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения и битвы народов под Лейпцигом, Строганов вышел в отставку в 1814 году и через три года скончался. Герой своего времени декабрист Бестужев, он же писатель Марлинский, поэт, властитель дум. Друг Кондратия Рылеева и Александра Пушкина, Александр Александрович Бестужев, взявший литературный псевдоним «Марлинский» от «Марли», принадлежал к поколению дворянских помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Ленин, полное собрание сочинений, том 21, страница, 255 Участник движения декабристов, он был приговорен к смертной казни, замененной по милости Николая I каторжными работами на 20 лет и ссылкой. Петропавловская крепость, форт «Слава» Финляндии, заброшенный в глубь сибирской тайги Якутск, И, наконец, величайшая милость царя, отправка рядовым солдатам в кавказский отдельный корпус, замерявший, не желавший смириться Кавказ, где поэта-декабриста на каждом шагу ожидали пуля или кинжал. Он изучил азербайджанский язык, сблизился с горцами, высоко оценил их преданность и любовь к Кавказу, их мужество и стойкость, полюбил местные обычаи и одежду. В свою очередь горцы отвечали любовью Искандербеку, как называли на Кавказе Бестужева. Он подружился с Аббас Бакихановым и Мерзой Фатали Ахундовым, выдающимися прогрессивными азербайджанскими писателями и учеными. Куда только не забрасывало начальство рядового 10 линейного грузинского батальона Александра Бестужева. Дербент, Тбилиси. Куба, Шемаха, Геленджик, Дагры, Питсунда, Сухуми, Анапа, Тамань, Екатеринослав. Участнику многих сражений ему упорно не давали возможности вернуть себе офицерский чин. Не раз проявлявший личную храбрость, он был обойден. В декабре 1832 года солдаты и ротный командир представили его к награждению Георгиевским крестом, Но представления не утвердили, и более того, перестали посылать его в экспедиции, где он мог бы отличиться. Только в августе 1835 года Бестужева произвели в унтер-офицеры, а в мае 1836 года в прапорщике. В 1837 году Бестужев принимал участие в походе на Цибельду и Адлер, из которого он не вернулся. Поэт-декабрист Бестужев-Марлинский оставил заметный след в истории общественно-политической мысли в России, в истории русской литературы. Но особое место в старой шкатулке отведено полководцам, солдатам и офицерам русской армии, прославившим русское оружие. И первым в этом ряду стоит солдат Василий Михайлов – Василий Михайлович Долгорукий, дважды герой походов в Крым, волею августейшей пустоты императрицы Анны Иоанновны, оставшийся неграмотным, закончивший свой жизненный путь заслуженным генералом и главнокомандующим Москвы. Василий Михайлович Долгорукий стал жертвой дворцовых переворотов В те времена русской истории, когда перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 443. Только исключительная храбрость солдата Василия Михайлова помогла ему стать выдающимся полководцем и получить титул «Крымского». Герой Чесмы, вначале вознесенный, увенчанный славой, а потом забытый Ильин, чье имя спустя десятилетия после его кончины присвоили боевому кораблю русского флота. Генерал-метеор Котлеровский, побеждавший по-суворовски не числом, а уменьем, быстротой и натиском. Прославленный герой Отечественной войны, рыцарь без страха и упрека генерал Кульнев, погибший в незабываемый 1812 год.